Лики. Я нашла её возле разнообразных суккулентов в горшках. «Привет», — сказала я. «Простите, что отвлекаю, но вы ведь Лики, верно?» Она была высокой, выше матери, в солнечных очках и длинной куртке. Высветленные волосы выбивались из-под берета, лишнего по такой погоде. И в носу было кольцо. Теперь я его заметила а на шее — татуировка в виде слова «тишина», неожиданного для диджея. У неё были мамины глаза, но более строгие. Она выглядела сильной, крепкой, но я чувствовала, что это всё фасад. Она была хрупкой, как и все мы. Её разум, однако, выдавал правду. В нём слышались светлая печаль и протест. Она кивнула, но ничего не сказала. Она привыкла, что ее узнают, но, пожалуй, не такие, как я. «Меня зовут Грейс, Грейс Уинтерс. Я знала вашу маму, хотя очень давно и недолго». Печаль теперь показала шипы. Было ясно, что Лики не хочет со мной общаться. Я пожалела, что пошла к ней, но я уже была здесь. Так что я сказала, что было нужно так быстро, как только могла. Ваша мама оставила мне дом, и я чувствую себя неловко, понимаете? Как-то это неправильно. У неё ведь есть родственники, а она оставила его мне. И я просто хотела сказать, если вам он когда-нибудь понадобится, или вы захотите просто в нём остановиться, он ваш. Или если вы хотите обсудить это... Мы не ладили, — оборвала она меня, коснувшись толстого великолепного листа денежного дерева. «А у меня есть свой дом на холмах, так что всё хорошо. Вам не нужно винить себя». Акцент у неё был странный. На диаграмме Венна он бы оказался на пересечении американского и британского английского, датского и испанского, и ещё какого-то неизвестного языка. Я увидела её дом на холмах. Я смогла проникнуть в её мысли, когда она упомянула его. Увидела, как она плавает в бассейне, а её парень смотрит на неё из гамака. «Тут-то мне и стоило уйти. Прежнее я так бы и сделала. Но я была новой, и мне до всего было дело. С этим новым для меня духом исследователя я спросила. А почему вы не ладили?» Это был грубый, чересчур личный вопрос, но мне требовалось знать, а в её голове было слишком много мыслей. «Если хочешь попасть куда-то, Порой стоит выбрать самую прямую дорогу. С ней было трудно. У нее были свои убеждения. Дело не в убеждениях. И не в том, что она курила. А в том, что всё это было слишком реально. Она была одержима. Одержима? Лики выдохнула. Прерывисто. Почти музыкально. А потом выдала всё разом. Она пережила особый опыт в океане. И после этого она была словно поглощена им, не могла больше жить, как обычный человек. У меня не получалось говорить с ней. Она сразу же начинала рассказывать мне что-то о моём будущем. И почему-то всё это подтверждалось. Но от этого было только хуже. В смысле, чёрт, как можно жить, зная всё, что случится? Я не хотела этого знать. Я просила её прекратить. Просила ее жить, как живут чертовы нормальные люди. «Нормальных людей найти непросто», — ответила я. «Но мне жаль. Должно быть, это было тяжело. Наши отношения всегда были непростыми. Она была дрянной матерью. Я заплатила психотерапевту чертовы 10 тысяч евро, чтобы прийти к этому выводу. Но с этой дрянью я могу справиться». Я не могу пережить то, что она вечно пыталась мне сказать, что делать, потому что знала будущее, понимаете? Это всё равно, что обнаружить Бога в роли матери. Никто не хочет Бога в роли матери, верно? Если ваша мать — Бог, у вас не остаётся выбора, кроме как стать падшим ангелом. Это было невыносимо. Дело не только в том, что ей не нравилась моя музыка или чем я зарабатываю, или мой парень. Она воровала то что делала мою жизнь подлинной, понимаете, непредсказуемость. И когда она сообщила мне, что отдает дом вам, я согласилась. Я сказала, что мне не нужен ее дрянной домишка и ей это совсем не понравилось. Она сказала, что помогает организовать протест против застройки сведры Была зла, что мне нет до этого дела. Ее голос был ровным, но в нем росло сожаление. Все кончилось плохо. Ее мысли были как раскаленный очаг, несмотря на безжизненное лицо. У меня промелькнула мысль, не могла ли она причинить вред собственной матери. Я вошла в ее мысли и увидела, как Кристина дает ей пощечину в конце спора. Это было трудно себе представить. Кристина — мирная музыкальная Кристина. Тяжко. Это был ваш последний разговор. «Нет. По-вашему, ее убили?» Она это предсказывала, но сказала, что у нее есть план. У нее всегда был какой-то чертов план. Это последнее, что она мне сказала. Что она исчезнет в лучшем мире, но ей было плевать на тех, кого она оставляет здесь. Ей никогда особенно не было до меня дела. Так что, знаете, я пыталась отвечать взаимностью. Она имела в виду небеса, лучший мир. Она покачала головой. Нет, она говорила про другую планету. Она считала, что сможет оказаться на другой планете. Лики сделала большие глаза, и я почувствовала её мысль. Мысль была проста. Я знаю, что всё это безумие. Она отвернулась от меня. Поставила цветок в тележку. Она хотела, чтобы я ушла. Простите, что вмешалась. Тогда она смягчилась. Словно солнце засветило сквозь листья. Ничего. И в моей голове возникло знание, твёрдое, как камень. Я знала, что оно правда. Мне требовалось поделиться им. Ваша мать любила вас. Да, знаю. Вас она тоже любила. Я рассмеялась. Мне это показалось смешным. Она почти меня не знала. Она она много говорила про вас, когда я была маленькой. Она говорила, вы спасли ей жизнь. Я покачала головой. Я просто составила ей компанию. лики улыбнулась невероятно сложной улыбкой. Порой этого достаточно. Конечно, да, прощайте. И когда я уже уходила, она снова заговорила. Она дала вам дом неспроста. Она вас наняла, это ловушка, вы ее заместительница. Но только не становитесь ею, ладно? Постараюсь изо всех сил. Я не знаю, любите ли вы музыку техно и диджеев, но если захотите послушать, я могу записать вас в список гостей в амнезию на завтра. Мне понравилось, как она общалась со мной, незамечая возраст и внешность. Она была редким человеком, человеком без предрассудков. Карл Кокс, Амели Ленс, Адам Бэйер, Пака суна все они отличные диджей. Это будет лучшая ночь лета. Я дам вам пару гостевых мест. Грейс Уинтерс плюс двое. Я подумала о танцах. Не слишком-то неприятная мысль. Я понятия не имела, как одеваются люди в амнезию. Подумала, сойдут ли мои слаксы из Марксен Спенсера и вышитая блуза. И по какой-то неведомой причине я, твоя учительница математики, на пенсии сказала, «Ах, спасибо, это будет чудесно».